Глава 23. У истоков каждого успешного предприятия стоит однажды принятое смелое решение. Питер Друкер, американский учёный. Из воспоминаний полковника СВР В. Свибловой. Какая молодая женщина не мечтает о детях? Я не была исключением. Вливаясь в когорту разведчиков, я понимала, что иду на определённые ограничения, особенно в семейной жизни. От бывших нелегалов мы слышали, что многим приходилось отказываться от идеи иметь детей из-за опасной и непредсказуемой работы. Были и те, кто, уезжая в длительные командировки, оставлял маленьких детей в России на воспитании у родственников. А если дети и рождались за рубежом, их привозили в Россию в юном возрасте, когда они ещё могли адаптироваться. Мы однозначно детей хотели, как только это будет возможно и только с условием, что воспитывать мы их будем сами. Возможность появилась тогда, когда мы уже достаточно хорошо осели в стране и почувствовали себя местными. Месяцы ожидания рождения детей были поистине счастливыми. Жизнь шла своим чередом. Мы заводили полезные связи, добывали информацию, принимали шифровки, отправляли сообщения. Мысли о том, что скоро станем родителями, делали нас более ответственными и рассудительными. Материнство я воспринимала как естественную форму проявления моего женского начала и безусловно хотела в полной мере реализовать себя в этом качестве. Не пугали вопросы о том, как сложится судьба детей, где им придётся жить, как мы объясним им отсутствие рядом бабушек и дедушек. Наоборот, хотелось доказать, что я смогу быть разведчицей и мамой одновременно. 9 месяцев стремительно пролетели в ожидании момента познания таинства рождения, в ощущении созревающей в глубине души любви к будущим детям, в стремлении открыть им замечательный мир, за безопасность которого мы боролись на незримом фронте. Часто бывает, что ожидаемое событие происходит внезапно. Кэтрин сообщила мужу радостную новость только после того, как побывала у врача. На ультразвуковое исследование они с Джорджем пошли уже вместе, и там читу Гатье ожидал очередной сюрприз. У них будет двойня. Почти за год знакомства разведчики сдружились с семьёй Грин. Недавно получивший повышение подполковник Роберт Грин, чопорный и немного высокомерный на службе, оказался доброжелательным и гостеприимным хозяином. Лесли, щепетильная и аккуратная на работе, оставалась такой и дома. С первого дня знакомства Лесли симпатизировала Кетрин, подчёркивая, что ей приятно иметь в подругах американку. Для того, чтобы избежать лишних вопросов о возможном акценте в разговорном языке, Кетрин рассказала Лесли, что по материнской линии у неё в семье были французы, и в детстве дома она говорила на языке Гюго и Мапасана. Этого объяснения было достаточно, чтобы уверенно работать над развитием доверительных отношений. И даже при случае дать Лесли деликатный и полезный профессиональный совет, что ещё больше сблизило женщин. В какой-то момент галерея начала испытывать финансовые трудности. Поток посетителей уменьшился, и даже вечеринки местного бомонда перестали быть популярными. Казалось, ещё немного, и мода на Willow Lempaine окончательно пройдёт. Тогда Лесли, как менеджер галереи, объявила конкурс среди работников На лучшую идею арт-выставки современного искусства. Катрин сразу подумала о Фернане Леже, выдающемся художнике-монументалисте, ненашедшем достойного признания во Франции и подзабытом в Европе, может быть, потому что он был коммунистом. Его творчество нечасто представлялось на выставках и вернисажах, тем более что талант Леже нашёл своё яркое выражение в основном в монументальных работах, в том числе архитектурных. Кэтрин он был хорошо известен, и девушка почувствовала, что на сломе коммунистической идеологии интерес к нему может проявиться с новой силой. Тогда она предложила своей новой подруге организовать выставку его картин и рисунков. Подготовка шла нелегко, но Гатье приняла в этом самое деятельное участие. Результат превзошёл самые смелые ожидания. Цены на выставку определили круг посетителей, снова подняли слегка упавший престиж Виллом Пейн. Лэсли Грин повысили зарплату, и это было, пожалуй, самым важным результатом работы Кэтрин. Безусловно, её помощь подруге не была спонтанной, но являлась тщательно продуманным шагом к выполнению задачи, поставленной центром по разработке перспективных контактов. После работы над выставкой дружба с семьёй Грин укрепилась, стала доверительнее, и Жюта Готье начала часто бывать в доме военного представителя США в НАТО. Но впереди было ещё много работы. Лесли была неважной хозяйкой, а Готье очень хорошо готовила, поэтому совместные ужины они часто организовывали вместе. Кэтрин помогала Лесли по хозяйству, и такие домашние хлопоты ещё больше сближали подруг. Пока женщины суетились на кухне, Жорж и Роберт подолгу беседовали в гостиной, сидя на диване и подтягивая пиво. Гатье продолжал учиться в университете и часто обращался к приятелю за помощью в подготовке рефератов и научных работ, собирая таким образом по крупицам полезную информацию, которую так или иначе озвучивал подполковник Грин, обращаясь за примерами к текущей политической обстановке в Европе и мире. Обладавший незаурядными аналитическими способностями, Гатье догадывался, что скорее всего, утихшее пламя войны на территории бывшей Югославии возобновится с новой силой и не без прямого участия войск НАТО. Однако Кэтрин и Жорж понимали, что для того, чтобы Россия могла препятствовать этому, необходимо было знать конкретные даты и реальные планы противника. Ужин подходил к концу. Рыба, запечённая с картофелем и свежими кабачками, получилась у Гатье изумительной. Белое вино, от которого Кетрин без объяснения причины отказалась, было давно выпито. Молодые люди уже собрались уходить, когда Кетрин поднялась с места и вдруг, покочнувшись, упала на стул. Жорж поначалу встревожился, но потом успокоил Лесли и Роберта, начавших испуганно лопотать вокруг его жены, сказав им, что его супруга беременна, и это скорее всего проявление её нового состояния. Новость вызвала небольшой радостный переполох, но слабость не отпускала девушку. Лесли сопроводила её на второй этаж и заботливо уложила на кожаный диван в кабинете. Несмотря на то, что все действия молодых людей были спланированы заранее, внезапно нахлынувшая слабость оказалась реальной, а не притворной. Но Жорж этого не знал и оставался спокоен. Он действовал по плану. Когда молодые люди готовились к этой небольшой, но важной операции, то отработали точный хронометраж всех действий. Гатьер рассчитал, что ему необходимо отвлечь хозяев на 4 минуты, Но он не мог предположить, что супруге будет сложно подняться и сразу приступить к делу. Он понимал, что деликатный Роберт не станет подниматься наверх без своей супруги, поэтому Жорж попросил спустившуюся вниз Лесли приготовить ему чашечку кофе, чтобы отвлечь её хлопотами, и на это, по его расчётам, должно было потребоваться не менее 5 минут. В это время в кабинете, с трудом преодолевая головокружение, Кэтрин встала и неслышно подошла к рабочему столу подполковника. Компьютер был включён, но девушка не решилась его изучить, боясь, что в нём могут остаться следы её присутствия. Ежедневник офицера к счастью лежал на столе рядом с компьютером. Нервное напряжение помогло Гаттье взять себя в руки, слабость отступила, и Кэтрин начала медленно перелистывать страницы ежедневника от конца к началу, в обратном порядке. Внимательно читая записи, разобраться среди спешных пометок, иногда несколько раз перечёркнутых, было сложно. Козяйка приготовила кофе, поставила чашку перед гостем и озабоченно направилась к лестнице. "Боб, может быть, включим музыку?" громко произнёс Жорж, обращаясь к хозяину. К счастью, тот сейчас находился в противоположном углу гостиной, что объективно оправдывало обращение к нему подобным тоном. Между тем громко проговоренная просьба к Роберту была заранее оговорённым с Кэтрин условным сигналом. Однако этот сигнал оказался напрасным, девушка уже встречала хозяйку на лестнице. Что легче стало, участиво спросила Лесли и бережно поддерживая подругу за руку, помогла ей спуститься вниз. Кэтрин только кивнула головой в ответ. Мы, пожалуй, поедем домой, произнёс Жорж. Он начал догадываться, что супруга действительно чувствует себя неважно. Только на свежем воздухе Кэтрин стала значительно лучше. Volkswagen, за рулём которого сейчас сидел Жорж, мчался по вечернему городу. Супруги молчали. Гатье выбирал место, где можно было припарковаться, и затем уже на улице спокойно поговорить. Ни разу молодые люди не нарушили твёрдое правило обсуждать свою работу только вне помещений. Собственный автомобиль не являлся исключением. Жорж остановил машину неподалёку от того места, где он якобы впервые подошёл к своей супруге. Их любимая скамейка была свободна. В этот поздний час вокруг было пустынно, только влюблённые парочки изредка проходили мимо, и в такие моменты супруги умолкали или меняли тему. Ничего важного я там не увидела, с сожалением сообщила девушка, подразумевая рабочий ежедневник подполковника Грина. Особо важного там и не могло быть, задумчиво отозвался Жорж. Подумай хорошенько, вспомни записи, которые тебе были непонятны или вызывали вопросы. Там больше домашних дел записано, но вот что? оживился Гатье, говори Именно из мелочей может сложиться нечто важное. А что такое тревожный чемодан? Так, так, так, оживился Жорж и пояснил: "Такой чемодан имеет каждый офицер любой армии мира. Именно с ним он отправляется по тревоге, то есть почти на войну, ну или действительно на войну. А что там?" У него была запись: "Приготовить тревожный чемодан". Дата, дата была «Страница, где была эта пометка, отмечена как 25 августа», — сообщила Кэтрин. «Значит, ещё впереди два месяца, а запись уже есть. Похоже, что-то серьёзное затевается. Принялся размышлять вслух Жорж». «На этой странице ещё одна пометка стояла. О, сила!» — уточнила девушка. «Интересно, по всей видимости, это аббревиатура, но что она значит?» — начал размышлять вслух Готье. Только в одном месте это было. «Ещё раньше было дважды подчёркнутое и с вопросительным знаком. Может, стоило попытаться залезть в компьютер?» «Нет. Скорее всего, там пароль установлен. В любом случае, он бы догадался, что кто-то пытался посмотреть. А кто это мог быть, кроме нас?» Отказался Жорж, поднялся с места и, протянув жене руку, произнёс. «Поехали домой. Надо тщательно обдумать дальнейший план». Времени остаётся мало. Катрин тоже встала, взяла под руку мужа, и они медленно направились к автомобилю.